Надо было принести оттуда святую ампулу, то есть сосуд со священным миром. Это миро было не из земного масла. Оно было приготовлено на небе, как и самый сосуд. Сосуд с заключенным в нем миром был принесен с неба голубем. Он был прислан святому Ремигию, когда тот собирался крестить короля Хлодвига, пожелавшего принять христианство. «Я знаю, что это правда».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 поехать в церковь аббатства в качестве почетной свиты архиепископа ремского и его канонников, которым предстояло спросить от имени короля священный сосуд. Пятеро знатных рыцарей снарядились в путь, но прежде чем отправиться, они стали рядом на колени и, молитвенно сложив руки, поклялись своей жизнью, что они в полной сохранности привезут священный сосуд, и что после помазания короля над царство они в сохранности вернут святыню в церковь Сен-Реми. Архиепископ и его подчиненные отправились к аббатству, сопровождаемой этой рыцарской свитой. Архиепископ был в торжественном облачении в Дмитрии с крестом в руке. У входа в церковь они остановились и приготовились принять святой сосуд. Вскоре раздались тихие звуки органа и хорового пения. В сумраке церкви показалась длинная вереница зажженных свечей. Появился бат в священных ризах, неся фиал. За ним шли его прислужники. Он вручился суд архиепископу, соблюдая различные церемонии. Затем началось обратное шести. Впечатление было величественное, ибо все время они подвигали среди мужчин и женщин, которые лежали ниц по обе стороны дороги и молчаливо молились, страша с присутствия грозной святыни, побывавшей на небе. Высокоторжественное посольство прибыло к большим западным вратам собора. И при входе архиепископа лагуханный дым Фимиама разнесся под сводами огромной церкви. Рам был битком набит. Народу было несколько тысяч. Только вдоль всей середины был оставлен широкий проход. Архиепископ и его канонники шествовали среди расступившегося народа. А за ними следовали пятеро рыцарей в роскошных доспехах, держа свои феодальные знамена, и все на конях. Ах, это было величавое зрелище! Садники, едущие под огромными сводами храма, где длинные лучи света, проходя сквозь расписные окна, создают богатую игру красок,